Голова 12. Сам недракатуль зовёт. Юна, не притворяйся мёртвой. Я вижу, как ты дышишь. Голос сирены всегда поразительным образом вырывал меня из царства сна. У нас сегодня занятие у твоего ментора. Не рекомендую опять его злить, а то поднимет тебя за шиворот прямо из кровати. Подобный опыт у него уже есть. Я откинула одеяло и, пошире раскрыв глаза, уставилась в потолок. Только не закрывать. Только бы не проспать. Надо проснуться. Я всё ещё дышу. Повторила я мантру, напоминавшую мне о моей цели. Похоже на то, подтвердила Сирена. Федерики в комнате уже не было. Часы показывали, что до завтрака оставалось 10 минут. Благодаря сирене, на душ времени хватало, и даже были шансы неспешно позавтракать. Занятия по тактике и практике самозащиты проходили на арене быстеатриума. Сейчас он выглядел куда более ветхим. Дневной свет обнажал крупные выщербины в коричневом камне и полуразрушенные статуи животных в арках его стен. Время и климат Кроуница лишили их лап и хвостов, а некоторых и вовсе превратили в бесформенные насыпи. Маги с факультета на Арцины, которые были замечены мною за обновлением фресок и гобеленов внутри замка, до архитектуры бестиатриума явно не добирались. Мне даже стало немного жаль, что это величественное здание приходит в запустение бурые от ржавчины дверцы клеток в стенах покосились и едва держались на петлях. Сама арена тоже здорово изменилась после праздника. Теперь тут были мишени и набитые соломой пугала, оружейные стойки с деревянными мечами и легкими луками, очень похожими на мой. Несколько старшекурсников у противоположного входа выставляли глухие деревянные ящики с навесными замками. Я узнала только Артура Ауренского. Рудвики во главе Свилли путались у них под ногами, имитируя помощь. Процессом руководил магистр Десент. Приветствую вас на занятиях по военному ремеслу, первокурсники. Магистр Фаренсис стоял в центре арены, сложив руки за спиной. Его стёганный жилет крест-накрест обхватывали ремни. За спиной торчали два меча чернее обмоткой строгих рукоятей. Пара кожаных лент на бедре магистра наверняка тоже служила для крепления оружия. Высокие сапоги с широкими отворотами утопали в песке, но стоял он твёрдо. Я готова была поспорить, что обувь Кеймона Фаренсиса тоже прятала в себе смертоносную сталь. Как прошло ваше первое занятие? Он приветливо улыбнулся. Магистр Рин, не слишком утомил вас своим учёным подходом? Первокурсники заметно расслабились и наперебой затараторили, рассказывая о вчерашних впечатлениях. Магистр Фарансис веселился. Я ничего не поняла, жаловалась пухленькая девушка. Это было очень длинно. Если я еще раз услышу слово плазна, превращусь в матану лавбук, выкрикнула Сирена. А мне понравилось. Очень понятно объясняет. Монтана гневно сверкнула стеклами очков в нашу сторону. Вы видели эти сосуды? Ничего не напоминает, хохотнул Нед Комдор. Пределы магической памяти или пределы кое-чего другого. Отозвался ещё один первокурсник. Студенты развеселились. Заскучавшие старшекурсники тоже засмеялись, выражая солидарность младшим коллегам. Джермон Десент указал им на каменные лавки зрителей. Те покорно проследовали и уселись. Линде Линдефарнсис поднял руки, призывая к тишине. Несколько секунд потребовалось, чтобы все успокоились, и преподаватель продолжил. Возможно, скоро вы будете ненавидеть наши с магистром Десентом занятия сильнее, чем уютную тёплую аудиторию магистра Рина, почти прокричал он. Потому что здесь от вас будут требовать результат. Мы нетерпеливо переглянулись. Результатов нам хотелось гораздо больше, чем уюта и тепла. Игнем Венье Эман Микхитум дель Омин. Глава факультета Омина поднял руку, и искры забегали между его пальцев. Они выстроились в ряд и слились в длинную горящую верёвку. Извиваясь, словно змея, Анавик обхватила кольцами предплечья магистра. Мы восторженно охнули, некоторые захлопали. Это была настоящая магия. Могущество и смерть, заключенные в руках боевого мага. Власть и сила заставили покориться самую опасную из всех стихий. Он великолепен. Слишком громко прошептала какая-то первокурсница. Восхитительно. Парни тоже были впечатлены. Магистр в это время просто шевелил пальцами, наслаждаясь произведённым эффектом. Я заметила, что три его пальца были перехвачены простыми кольцами. Интересно, а они нагревались? Магия даёт нам огромное преимущество. Оранжевая спираль вокруг его руки расширялась и раскручивалась преимущество в быту, в культуре и в бою. Но магию слишком переоценивают. Спираль поднялась над ладонью Кеймона Линдефаренсиса и закружилась в водовороте, из которого вынырнул меч, похожий на тот, что сверкал в тиале на шее преподавателя. Огонь, продолжил магистр факультета Омина. Это просто огонь. Я могу придать ему форму меча, секиры, топора или оранжевые розы, но обжигать он будет так же, как обычное пламя костра. Теперь в его руке горел крохотный огонек, словно там таился фитиль свечи. Магистр сжал кулак и огонь исчез. Я могу последовательно поджечь пятерых противников, громко объяснял Линдефаренсис или семер если мой тиаль будет при мне. В то время, как обычный лучник, не обученный магии, справится с несколькими десятками врагов. Мне хотелось ликовать. Кажется, эти занятия были точно по мне. И тут я смогу показать результат. Магия не единственная ваша сила. Это только одно из средств, которыми вы будете пользоваться в вашем ремесле. Наряду со знаниями, умом, находчивостью и вот этим. Магистр со звоном вытащил меч, и тот засверкал бликами. Мужская половина первокурсников встретила его чуть ли не радостнее, чем огонь. Я охотно к ним присоединилась, потому что этим средством я умела пользоваться гораздо лучше, чем магией. То есть, в принципе, хоть как-то умела. И что было гораздо важнее, совершенно точно могла научиться. Военное ремесло требует не только наличия оружия, но и сноровки, ловкости и координации. Магистр Фаренсис провел острием вдоль ряда первокурсников. Освоить это Едва ли проще, чем научиться творить заклинания. Он небрежно подбросил меч, тот перевернулся в воздухе и был пойман магистром за плоское лезвие. Я подумала, что он порежется, но ни одна капля крови не выступила на мужской ладони. Магистр подошёл и протянул рукоять оружия Недо Комдору. Тот с азартом схватился за неё, но как только хозяин меча убрал руку, студент едва не выронил клинок. Нетвиновато улыбнулся и гордо поднял меч перед собой, задрав острый подбородок. Мы смертны точно так же, как и все те, кто не овладел искусством заклинаний, продолжил магистр. В мире нет условий и правил, по которым происходят дуэли. Вооружённые грабители не будут ждать, пока вы произнесете пять воззваний или накопите достаточно магической силы для их сотворения. «Плазны!» — поправила правилам Лавбук, и моментально стушевалась под взглядом мага огня. «Все верно, студентка Лавбук!» Магистр Фаренс подошел и подал ей руку. Сталь не ждет пополнения плазны и не терпит промедлений. И защититься от неё можно только сталью. Студентка Лавбук покраснела, но под одобрительные шепотки подруг вложила руку в ладонь преподавателя. Тот вывел её в центр арены. "Вилли", позвал магистр. "Не могла бы ты позвать к нам студентов магистра Калькут?" Она просила приглашать их на тренировки. Лечить садины и синяки хорошая практика для студентов факультета Дивейна. Вилли уже идёт. Лули обрадовалась Рудвик и направилась к выходу. Приведёт лечебников к Драчунам Лули. Матана Лавбук нервно сглотнула, провожая взглядом удаляющуюся Вилли. Она сняла очки, протёрла их своей накидкой и вернула на место кольцо её, принялись теребить шерстяные завязки на груди. Студентка Лавбук, магистр Фаренсис взял её за обе руки и заглянул в глаза. Вы должны нам доверять. Обещаю, что ничего плохого с вами не случится. Вы верите мне? Та забегала глазами, но потом посмотрела на преподавателя и обречённо кивнула. Магистр Десент прошу вас, создайте ТРСК для студентки Лавбук, попросил магистр Фаренсис. Тереска Твенье. Эмон микхитум делерефт. Я вздрогнула от голоса своего ментора. Наверное, так проявлялась наша связь. Моя реакция на него была всегда особенной. Магистр Фаренсис был мне гораздо симпатичнее. Но он не производил на меня такого резкого эффекта. И хоть я уже привыкла к чёрному пауку на своей шее, всё же стоило от него поскорее избавиться. Джерман Десент стоял рядом со старшекурсниками и наблюдал за мотаной. Она изучала зелёную дрожащую сферу, в центре которой оказалась. Стенки её были похожи на крупные пчелиные соты, только прозрачные и зелёные. Девушка попыталась потрогать их, но рука её прошла насквозь, не встретив никакого препятствия. Не выходите за пределы Тареската, предупредил магистр Фаренсис. Стойте спокойно. Он произнёс уже знакомое нам Игнем Вэни, возвал комина и кинул в матану сгусток пламени да вскрикнула, но оранжевый шар разбился о стенки терреската, не причинив студентке никакого вреда. Мак огня несколько раз повторил атаки, но все они были безуспешны. Пламя лизало зеленые стенки, но не проникало внутрь. Студентка Лавбук осмелела, перестала жмуриться и вскрикивать. В какой-то момент она развеселилась и даже стала отбивать жестами пламенные изгустки внутри сферы. Матана настолько наловчилась, что со стороны могло показаться, будто это она разрушает пламя, а не стенки зеленого щита. Магистр Фаренсис, заметив это, в три быстрых прыжка оказался рядом и приставил к горлу Матаны лавбук-кинжал, вынутый из галенища сапога. Я так и знала. Студентка взвизгнула, отшатнулась и нелепо плюхнулась на землю. Тереска отдвинулся за ней. Зелёная сфера также подрагивала вокруг них, но стенки её стали более прозрачными. Видимо, действие заклинания заканчивалось. Магистр убрал оружие и помог девушке подняться. Та тихонько всхлипывала. Кеймен Линде Линдефаренсис что-то шепнул ей и повел в нашу сторону. «Терескот — единственный щит магии и стихии земли, способный защитить вас от любого заклинания, на ходу объяснил магистр. Ни одна магия не сможет проникнуть сквозь его стены. Но, как вы сами видели, он не способен защитить от оружия. Стрела, меч или кинжал пронзят вас. Не встретив никакого сопротивления, от стали спасет только сталь. Вы должны научиться защищать себя, и не только с помощью магии. Именно за этим вы здесь. А как же кровавая магия? спросил кто-то из первокурсников. От нее Терескат тоже защищает. Кровавая магия имеет свои особенности, неохотно пояснил магистр. Она действует иначе, чем остальные. Некоторые ее заклинания действительно способны навредить мину этераскат. Но вы вряд ли когда-нибудь в своей жизни столкнетесь с магами седьмой стихии, способными на такие заклинания. Конечно, если не собираетесь стать преступником и сражаться со стизателями. В моей памяти возник кас, блин, с ладонью на детерминанте. Красные молнии в нём перемешивались с оранжевыми, заполняя сферу. С сегодняшнего дня начинаются ваши тренировки, объявил боевой маг. Вы будете драться друг с другом деревянными мечами, и стрелять из охотничьих луков. Но прежде я хочу, чтобы вы подержали в руках настоящее оружие и ощутили силу, которой оно вас наделяет, силу не меньшую, чем даёт вам магия. Старшекурсники начали открывать ящики. Щёлкнули замки, и под откидными крышками засверкала сталь. Арсенал академии оказался впечатляющим. Лезвия мечей, кинжалов, клейморов, топоров и глеф блестели в лучах тусклого солнца и были так отполированы, что могли служить зеркалом для благородной девы. Кейман Линдефарнсис заботился об оружии еще с большей нежностью, чем о студентах. Мы с магистром Десентом решили, что в этом году освободим от занятий девушек, которые твёрдо намерены выбрать факультет нарцины или девейны. Вы можете идти в свои комнаты прямо сейчас, если не желаете остаться, конечно. Но учтите, без этого курса другие факультеты будут для вас закрыты, предупредил магистр Фарнсис. Несколько студенток замешкались, но всё же пары взглядов на оружие Им хватило, чтобы отделиться от нашей группы и уйти. Сирена тоже дернулась, но я удержала ее за рукав. Один первокурсник стоял, переминаясь с ноги на ногу, потом сорвался и побежал за девушками. "Стоп!" скомандовал ему вслед магистр Фарнсис. "Вы девушка?" "Но я хочу на факультет девейны". Первокурсник пугливо обернулся. Я буду лечить. Зачем мне уметь драться? Целители работают не только в лечебницах придорожных деревень, но и на поле боя, строго пояснил магистр. А драться вам необходимо уметь еще и за тем, что вы мужчина. Посмотрите на меня, магистр, студент обвел руками свой большой живот, которому позавидовал бы любой Рудвик. Я не создан для этого. Меня с детства кличут Толстый Мон. Когда мальчишки в крепости пинали меня только наш целитель Пантел был мне другом. Я хочу продолжить его дело. Выглядел он жалко. Парень действительно был крупным. Полы накидки расходились на его тучной фигуре, открывая светло-зелёный жилет студента академии. Светлые волосы были коротко острижены, делая и без того большую голову просто огромной. Подбородок сливался с шеей. Когда толстый Мон понял, что стал центром внимания, капельки пота выступили на его широком лбу, а глаза быстро забегали из стороны в сторону. Кажется, он настолько привык к унижениям, что теперь был готов сам себя унизить, лишь бы никто его не опередил. Как вас зовут, студент? грозно спросил магистр факультета Омина. Монгомери Лоза. Тихонько простонал первокурсник как будто его имя ещё больше позорило его. Из Батора!» Студент Лаза, я считаю, что боевые занятия вам необходимы больше, чем кому-либо, решил Кеймон Линдефарнсис. Вернитесь к остальным. Толстый Мон поник и угрюмо поплёлся обратно. Магистры начали доставать из ящиков оружие. В их руках оно выглядело ещё более угрожающим. Стилет считается оружием женщин. Преподаватель сунул нам сирены в руки по длинному тонкому кинжалу. Удобно прятать в складках платья или под резинками чулок. Некоторые первокурсницы захихикали и начали строить ему глазки, примеряя полученные стилеты к тем местам, где обычно находятся резинки чулок он отвечал им улыбкой, чем вызывал смущение и довольные шепотки. Но я против такого разделения. Стилеты нужны и мужчинам, продолжил магистр Фаренсис и достал уже знакомый нам кинжал. Потому что это удобное оружие, которое приходит на помощь в самый неожиданный для врага момент. Я осторожно дотронулась до острова края. Тонкое лезвие было украшено вензелем. Маленькая рукоять напоминала мне канцелярские принадлежности. Сирена держала стилет двумя пальцами, покачивая им из стороны в сторону. У мужской части первокурсников был выбор. Они вместе с магистром десентом склонились над ящиками, что-то несмело обсуждая. Можете опробовать оружие на манекенах. Cayman Lindeferences jevkom указал в сторону пугал. Если в им брюха, считайте себя победителями. Парни охотно двинулись к холщёвым врагам на палках, размахивая мечами. Толстый мон тащил за собой тяжелый лабрис, как будто бы он был вол о топор его телега. Девушки же в числе которых была Матана Лавбук все еще стояли в нерешительности. Я первой двинулась в сторону пугал. Обычно фехтовала я откровенно плохо, но надо думать получше всех леди за моей спиной. Я уже почти вонзила изящное оружие в набитое соломой пугало, как вдруг мою руку перехватили и забрали из неё стилет. Рядом стоял мой ментор, который, кажется, привык вносить предложения, не терпящие возражений. Возьми лучше это, Герман Десент вручил мне лук. Настоящий, металлический боевой лук с тонкими изогнутыми пластинами у рукояти. На вид он был раза в два больше моего, а на вес и вовсе как пять охотничьих луков, если не десять. Я попробовала поднять его и прицелиться. Получилось не очень хорошо. Но для более результативной попытки мне нужны были стрелы. Магистр Фаренси заметил смену моего оружия и одобрительно кивнул. Иди к мишеням, потренируйся, посоветовал маг огня. Нечего с стелетом в манекены тыкать. Здравствуйте, магистр Десент, выпалила я, опомнившись. Привет. Бесцветно поздоровался ментор. Стрелы возьми у мишеней. Пришлось пройти через всю арену в ту сторону, где сидели старшекурсники. Они молча наблюдали за мной. Сзади простонала сирена, недовольная тем, что осталась одна. Мой Лори серебристой лилии зло скребла холщевину лезвием, будто пыталась почистить картошку. Хотя я не была уверена, что чисткой картошки Леди Эстель владеет лучше, чем военным ремеслом. Затягивая на запястьях кожаные наручи для стрельбы, я успела еще раз оценить новое оружие. Массивные тяжелые плечи могли бы служить оружием ближнего боя. Ими легко можно проткнуть живот или грудь противника. Колчан тоже оказался более увесистым, чем я ожидала. Он оттягивал плечо, от чего то Начинала протестующе ныть. Я подняла лук. От непривычной тяжести вытянутая рука начала подрагивать. С другой рукой дела обстояли ещё хуже. Упругая тетива отказывалась натягиваться под моими пальцами. Но я не сдавалась. Первая стрела не долетела до мишени. Ещё несколько упали в пяти шагах от неё. Злость начала заполнять всё внутри. Стрельба всегда была моей сильной стороной. Сейчас же я выглядела не лучше, чем сирена со своим ножичком. Спустя пять минут рука устала окончательно, отчего лук начал опускаться, но я сжала рукоять и попробовала снова поразить цель. Ничего не получалось. Я надула щёки и посмотрела на магистров. Они были заняты первокурсниками вкладывали в их руки оружие, показывали боевые стойки и активно жестикулировали. Видимо, та демонстрация на празднике всех стихий сыграла со мной злую шутку. Преподаватели решили, что с луком я прекрасно справлюсь сама. Помочь? Артур Аурианский всё так же сидел на одной из ближайших ступеней в компании своих сокурсников. Я и забыла, что за моими попытками следили студенты факультетов Ревда и Омина. Сейчас я чувствовала себя хуже толстого мона, который недавно жаловался на свои габариты, и от стыда готова была провалиться сквозь землю. Лучница, которая в темноте попадала в летящие фрукты, не может поразить обычную мишень. К счастью, никто не смеялся надо мной и даже не пытался подшучивать. Обычно у меня неплохо получалось с охотничьим луком, а этот, яглядела своё оружие, совсем другое дело. Здесь нужна не только сноровка и навык, но и грубая сила. Артур встал и ловко перепрыгнул через невысокое ограждение. Боевой лук способен пробить тяжёлую броню или череп. Но для этого стрела должна получить большое ускорение. Он встал за моей спиной и обхватил мою ладонь на рукоятке лука. Держать оружие стало заметно легче. Я даже смогла привести его в относительно неподвижное состояние. Один полноценный выстрел из боевого лука равносилен подъему огромной тяжести. Он вложил мне в руку стрелу, и мы вместе начали натягивать тетиву. Поэтому нетренированным людям сделать это весьма затруднительно. Наконец-то я почувствовала себя в своей стихии. Благодаря Артуру вес лука оказался для меня привычным и не отвлекал от цели. Теперь можно было сфокусироваться на мишени. Мир привычно сжался и оставил меня наедине с моим навыком. Я слегка поводила наконечником, чтобы почувствовать лук и лучше прицелиться. Я только помогу удержать его. Стрелять будешь сама, предупредил Ауренский. Услышав щелчок, значит, стрела взведена на максимально допустимое расстояние. Поняла. Я задержала дыхание. Сознание сфокусировалось на цели. Звуки пропали. Ощущалось только натяжение тетивы, дыхание Артура и его сердцебиение. Раздался щелчок. Я думала, первокурсниц должны обучать магистры. Стрела с непривычно громким свистом вылетела и вонзилась в край мишени. Конечно, это был не центр, но я как минимум попала в заветный круг. Мы оба обернулись. Рядом стояла Ракель, сложив руки на груди. Синие глаза её обвиняющие, сузились, губы нервно сжимались в нитку. Это особенная первокурсница Ракель, терпеливо пояснил Артур. С большим талантом к стрельбе. Он отошёл к мишени и достал стрелу. Ветер играл его длинными волосами, и ему пришлось придерживать их. За спиной послышался деревянный стук. Первокурсники перешли к парным тренировкам. Даже не поцелуешь меня? Девушка обиженно вздёрнула подбородок. Кажется, я была здесь лишней. Совсем не хотелось присутствовать при разборках в влюблённой парочке. Артур закинул стрелу в колчан на моей спине и слегка поправил ремень, чтобы перенести его вес. Если бы моё плечо умело говорить, оно бы рассыпалось в благодарностях. Мы на занятии, Ракель, раздражённо фыркнул Артур. Видишь, там магистры. А я вообще на отработке. Ты ведь в курсе, за что? Ну не знаю. Может, ты в женском корпусе вела принцев ловил?» С вызовом ответила она. Сейчас все только этим и занимаются. Говорят, у нас в академии их шпион. Или орден у пособничал. Тоже популярная теория. То есть ты не помнишь, ради чего я туда пришёл? Вот именно. Артур. Послушай себя. Ты даже говоришь не ради кого, а ради чего? возмутилась целительница. У меня начинает складываться ощущение, что тебе от меня только одно и нужно. Я еле удержалась, чтобы не скривиться, и начала потихоньку отступать в сторону сокурсников. Студенты пытались драться на деревянных мечах, И у некоторых даже неплохо получалось. Магистры ходили вдоль парных рядов и что-то подсказывали, иногда поправляя. Нед Комдор показывал настоящее мастерство. Было заметно, что он хорошо подготовлен. Сирена настойчиво тыкала тупым остриям в матану лавбук. Та жмурилась, выставив перед собой свое оружие. "Мейлори чёрного паука, ты уже уходишь?" Ауренский попытался остановить меня. Думаешь, одной стрелы достаточно? Я редко предоставляю такие услуги, если быть точным, в первый раз, и даже куртажек не требую. Хорошо, что магистр Десант не слышал, как меня опять назвали Мейлори. Он что-то тихо объяснял толстому Мону, иногда сдержанно взмахивая руками. Ракель впилась взглядом в мой знак соединения. Я немного загордилась и откинула голову. По-моему, паук выглядел даже эффектнее её инкрустированного бриллианта Метеаля. — Я бы ещё немного потренировалась, честно призналась я. Одной мне не справиться. Ты очень мне помогаешь. Спасибо. К твоим услугам. Артур кивнул будем считать, что ты таким образом пытаешься завоевать расположение нового магистра факультета Ревда, проворковала Ракель. И меня ты всё равно обнимаешь горячее. Она взмахнула полами накидки и развернулась к группе студентов, собравшихся вокруг магистра Калькут. Это были те самые целители, которых позвала Вилли. С ними была и дамна Линдеторн, которая со смесью гордости и тревоги смотрела на вооружённую сирену. Продолжим? Артур снова подошёл ко мне и помог поднять лук. В этот раз стрела угодила в другую часть мишени, но всё ещё далеко от центра. Аурианский молчал, и мне было неловко от этой сцены, которая тут развернулась. Артур, я правда очень благодарна. Но мне бы не хотелось навредить тебе, начала я сама. По-моему, Ракеля обиделась, когда сказала, что тебе нужно только одно. Я догадывалась, что именно она имела в виду. Это было не моё дело. Я не умела вести таких разговоров, но и становиться причиной их разногласий было неприятно. Напряжённое молчание давило сильнее любой неловкой беседы. Она права. Артур пожал плечами и снова вложил в мою руку стрелу. Не хочу ей врать, поэтому не стал разубеждать. Это подло с твоей стороны, заключила я, прицеливаясь. Возможно. Он сам отпустил тетиву, и стрела почти попала в цель. Но меня это мало волнует. Мой брат, например, пользуется гораздо худшей репутацией. И даже такими отношениями себя не обременяет. Мы с ним разные. Он засмеялся, понимая, как противоречиво это прозвучало. Внешне они были идеальными копиями, не считая цвета волос. У Виттера на шее знак соединения, вспомнила я. Значит, есть и ментор? О да. Артур усмехнулся хотя он и пытается это скрыть. Прорицатель предсказывал рождение двойняшек мальчика и девочки. Поэтому Виктор связан с женщиной Миллеранской девой, как и твоя подруга. Странная пара на самом деле, но со временем они нашли общий язык. Хоть Виктор до сих пор её стесняется и прячет вдали от академии, всё-таки уже не представляет себя без госпожи Томсон. Связь делает своё дело и с годами только крепнет. Она многому его научила. Мой ментор был готов учить кого угодно, кроме меня. Джермон Десент поправлял локоть Сирены, но та как будто нарочно сопротивлялась. Интересно. Он видел, что Артур мне помогает. Получается, прорицатель ошибся, рассудила я. Разве такое возможно? Ну, конечно. Они вообще странный народ. Артур подал мне длинную стрелу. Скорее не ошибся, а неверно истолковал видение. Или просто мою беременную мать обманул предприимчивый шарлатан, выдав себя за прорицателя. Кто теперь разберёт? Но она сразу же наложила родовое заклятие. А почему она выбрала ментора только для одного из детей? Я прицелилась. Для обоих. Артур понизил голос. Мой погиб при ритуале принятия. Такое случается. О. Сочувствую. Ничего, это было давно. Очередная стрела вылетела в мишень. У тебя уже получается гораздо лучше. Это да, вздохнула я. Но вряд ли у меня за спиной всегда будет Артур Ауренский. У тебя за спиной всегда будет кто-то посильнее, шепнул он мне на ухо. Если ты намекаешь на моего ментора, то меня заметно тряхнуло, и я осеклась, едва не выронив лук. Студенты вдруг попадали на землю, девушки сдавленно взвизгнули. Я посмотрела на Артура. Сам не недрокотуль, пояснил он. Землетрясение. Мы же в Кроунице. Но больше не будет. Магистр Десент способен его успокоить. Я посмотрела на Герман де Десента. Перед его ладонями горели две зелёные пластинки, похожие на те, из которых состоял Терескат. Магистр читал заклинание, прикладывая руки к песку арены. Вдруг нас тряхнуло ещё сильнее, и мы повалились на землю, хватаясь друг за друга. Я попыталась встать, но Артур удержал меня. В уши врезался протяжный многоголосый визг и крики. Одна из целительниц держалась за голову, у неё шла кровь, видимо, ударилась, когда падала. Я хотела помочь ей, но меня снова прижали к земле. Лежи смирно, приказал Артур. Что-то не так. Мне вспомнилось утро на фаворите Вейна, когда мы чуть не погибли. Но тогда землетрясение успокоилось, иначе мы бы точно не доплыли. Третий импульс был самым мощным. Нас подкинуло и с силой ударило о землю. Песок смягчил падение, но всё же На какое-то время в глазах потемнело. С окружавших нас стен посыпались обломки камней. Поднялась мелкая песчаная пыль, окружив нас удушливым облаком. Виск и крики теперь перемешивались с кашлем. Я услышала, как магистр Фарансис громко взывает Комину. Хватка Артура ослабла, и он тоже закашлялся. По щеке у него текла кровь. Ты в порядке? Теперь я удерживала его. Вроде да. Он потряс головой. Получил немного осколком камня. А ты? Пока что в полном. Я осмотрела себя, чтобы убедиться. Все затаились, ожидая следующего толчка. Я вцепилась в Артура, зачем-то пытаясь вытереть кровь на его щеке. Получилось только сильнее размазать, поэтому я перестала. Люди начали подниматься и выкрикивать имена. Громче всех кричала госпожа Линдеторн, но сирена быстро отозвалась. Магистр Калькут спрашивала, кому нужна помощь. Песок постепенно оседал, и видимость улучшалась. Напуганные пыльные студенты отряхивались и боязливо озирались. Я заметила плачущую Ракель. Её нога была вывернута под неестественным углом нужно помочь ей. Артур тоже увидел свою девушку. Он прошёл через всю арену и опустился рядом с Ракель. Та бросилась ему на шею с громким протяжным воем. Герман Десент сидел рядом с магистром Фаренсисом, который лежал на песке и выглядел совершенно больным. Они о чём-то тихо переговаривались, а потом одновременно посмотрели на меня. Моя рука непроизвольно дёрнулась к чёрному пауку. Госпожа Линдеторн и несколько целительниц окружили их, осматривая. Я тоже подобралась поближе, чтобы слышать разговоры. "Нет больше времени, Джерманд", устало убеждал магистр Фарансис. "Огонь в земных недрах сдерживать почти невозможно. В следующий раз я могу не справиться в одиночку. Ты должен завершить ритуал" как можно скорее. У меня есть планы на этот счет», — процедил магистр Десент. Так реализуй их уже. Твое промедление может дорого нам обойтись, прорычал магистр Фарэнсис. И не только нам, но и всему Кровницу. Не понимаю, почему ты так боишься своей Майлори. Это ведь совсем не то же самое, что родительство. Это гораздо хуже. Дамна Линда Торн потрогала лоб мага огня и попыталась уложить его на спину. Родительство не магический процесс, и оно не даёт никакой связи, кроме эмоциональной. Но по сути вопроса я согласна. Нет смысла оттягивать завершение. Я понимаю, что у видающей дева слабый авторитет для вас, магистр Десент, но факты на моей стороне. Вы уже ментор. У вас не осталось выбора. Не иметь выбора слишком большая роскошь, госпожа Лендеторн, отозвался магистр Десент. Я не могу её себе позволить, тем более, когда за последствия придётся отвечать не только мне. К сожалению, выбор есть всегда, к еще большему. Иногда он является крайне сложным решением. Так примите его уже. Дамна растянула куртку магистра Фаренсиса и забралась под нее ладонями. Ваша философия не остановит извержение, в отличие от вашей магии, которую вы теряете в своей затянувшейся нерешительности. Кейман Линдефаренси расслабленно откинулся на песок, позволяя целителям делать свою работу. Выглядел он бледным, но довольным. Дамские ладони облепили его грудь, засветились белой магией. Госпожа Линде Торн подсказывала девушкам, какие заклинания девины лучше применять. «Джерман Десент нашел меня взглядом. Я сделала вид, что рассматриваю свои сапоги. Мне не нравилось быть его сложным выбором и трудным решением. Даже не знаю, радовало меня это или оскорбляло. Я ничего не знала о своём менторе, но что-то он точно скрывал. Возможно, что-то связанное с моей матерью или что-то связанное с его прошлым. Я, конечно, была не самой завидной Майлори без магической склонности и родословной но не настолько плохой, чтобы жертвовать своей магией. Мне не нравились его высокие рассуждения, не нравилась его манера держаться отдельно и не нравилось его отношение ко мне. Но у меня уже начал зарождаться план, как использовать его в своих целях. Ему понадобится моя помощь, а мне понадобится его знание пусть даже вперемешку с его заумными поучениями об ответственности и выборе. Он ведь сам предложил задавать ему вопросы. Конечно, мне хотелось узнать побольше о моей матери, но это было только капризом маленькой девочки, всё ещё желающей обрести семью. Больше всего мне нужна была помощь в освоении боевых навыков и магии. Пожалуй, сейчас это единственное И самая большая польза, которую я могу извлечь из той зависимости, в которую мы оба попали, и от которой магистр Десент страдает явно больше меня. В конце концов, это будет моим первым маленьким шажочком на большом пути к убийству бисту Кирмасаленде Блайта. Что ж, мой загадочный ментор, кажется, я усвоила ваш единственный урок. За ужином к нам снова присоединился Лоним. Я как раз принесла ему тот увесистый свёрток, что передал господин Рилекс. Его подруга Лилия, как и почти все целители, была занята в лечебном корпусе. После сегодняшнего землетрясения многим понадобилась помощь. Столовая было малолюдно, и некоторые столики пустовали, но к счастью, мои подруги не пострадали. Поэтому наша компания была в сборе. Ароматное мясное рагу было щедро приправлено острыми специями, и каждый кусочек приходилось запивать, Поэтому Лоним умыкнул ещё один кувшин с айвовым соком с пустующего столика. Конечно, разговор шёл о землетрясении. Мой друг рассказал, что огненная природа этого бедствия позволила магистру Фаренсису предотвратить катастрофу, но так будет не всегда. Не редко к Кроуницкие подземные толчки имели другую причину, и остановить их мог только маг стихий ревда высокого порядка. Сирена жевала пирог с яйцами. Я решила ей не напоминать, что это могли бы быть вполне живые цыплята. Не понимаю. Подруга сделала маленький глоток из глиняного стакана. Почему он так не хочет стать твоим ментором? рассуждает об ответственности, а сам бежит от неё как напуганный тушканчик. Вообще-то я тоже не хочу, хотя моего мнения никто не спрашивал. Мысль о том, что придётся всю жизнь быть связанной с этим магистром, меня пугала. Повезло, что наши мнения с ним на этот счёт совпадают. И как он собирается это изменить? спросил Лоним понятия не имею, призналась я. Он не делится со мной своими планами. Надеюсь, они у него есть. Мне не хочется однажды быть погребенной под стенами академии. Сирена отложила чёрствый край пирога. Фиди, а где ты была во время землетрясения? В комнате. Девушка рассеянно улыбнулась. Пыталась сделать пломбы помпы или снова рисунки платьев, напирала Сирена. Это увлечение может повредить твоей магической памяти. Кстати, об увлечениях. Лоннимки кивнул на толстый свёрток. Юна, я мог бы попробовать изменить твои часы. Мой отец много лет бился над ними, но так и не мог зачаровать. Можно сказать, это для меня дело чести. Господин Рилакс говорил, что они отвергают магию. Я подняла руку и показала часы с эверийской короной. Думаешь, у тебя получится лучше, чем у него? Ты даже не ментальный маг. Есть магия, не требующая заклинаний. Я хочу поместить в них пару деталей из Тимберии, новые кристаллы, на основе которых я смогу добавить к ним звук. Будут играть мелодию, как шкатулка. В строго определенное, нужное тебе время и записать можно что угодно: пение птиц или шум озера. Ты же любишь просыпаться под шум озера. Если честно, под шум озера я больше люблю засыпать. Зато я знаю одну птичку, которая всегда ее будет. Фиди тоже потянулась за пирогом. Я с удовольствием накричу на твои часы. Сирена улыбнулась. Жалех, нельзя заставить кидаться подушками и стягивать одеяло. Это правда может сработать, удивилась я. Можно записать голос сирены, только что-нибудь неругательное. Юна, когда это я ругалась? Я же лете, возмутилась серебристая лилия. Наверняка сработает. Если Лоним не так хорош в огненной магии, как магистр Фаренсис, это не значит, что он не способен ни на что другое. Несколько ругательных слов от лица леди Эстель всплыло у меня в памяти, но припоминать их было бы самоубийством. Хотя надо признать, Сирена специализировалась на изящных уязвлениях. Порой грань между ее похвалой и оскорблением было трудно нащупать. Лоним сейчас ощутил это в полной мере. Я заметила его замешательство. "Я не самый слабый на курсе", оправдался он. "Но, конечно, не магистр Фаренсис, это ты верно заметила". Кстати, некоторые настоящие леди сочли бы это моим преимуществом. Вы ещё плохо его знаете. Даже думать не хочу, кого ты имел в виду под настоящими леди, парировала Сирена. А магистр Фаренсис просто потрясающий. Сильный, красивый, мускулистый. А как он владеет магией и оружием? И женским обожанием, вставил Лоним. У нас на факультете есть студентки, которые заполнили свои теали в храме Омина только ради магистра Фаренсиса. Он высоко ценит такие жертвы и принимает их все до одной. Ты просто завидуешь, вспылила Сирена. Магистр Фаренсис иногда даёт девушкам частные уроки, ставила Фиди с загадочной улыбкой. Мне он тоже показался крутым, призналась я. И я правда хотела бы на твой факультет, Лоним. Юна, ты другое дело. Ты совсем не леди, справедливо заметил мой друг. Так что по поводу часов. Позволишь мне немного изменить их? Держи. Я со вздохом расстегнула тонкий браслет. Надеюсь, они хотя бы не пострадают. Без часов было как-то непривычно. Запястье казалось голым. Ты же знаешь, я никогда не предлагаю сомнительных авантюр. Олонимо был самый серьёзный вид. Конечно, он предлагал их постоянно. Поэтому я не исключала, что моим часам грозит опасность. Но это был подарок его отца, и я не стала протестовать. К тому же мне самой хотелось иметь какой-нибудь артефакт, пусть даже созданный с помощью магии механизмов. Когда мне нужно будет имитировать утреннюю процедуру пробуждения юны? уточнила Сирена. Можно прямо сегодня, улыбнулся Лоним. Мне не терпится опробовать новые кристаллы. Можем пойти ко мне прямо после ужина. Звучит как сомнительное приглашение. Ты ведь не в женском корпусе живёшь, хмыкнула Сирена. Это нарушение правил академии. Как я пройду мимо коридорных свиров, если меня заметит Вилли? Сирену прервал тоненький виск. В гостиной стояла Вилли и пронзительно верещала, сняв свою шляпу. Волосы её были примяты, уши дрожали, в круглых глазах читался неподдельный испуг. Вилли, что случилось? Магистр Айра ковылял из столовой. Почему такой шум? Рудвиг перестала вязать и подняла дрожащий палец на доску объявлений. Там висела уже знакомая мне листовка с перечеркнутой иверийской короной. Орден Крона. Имя будущего Свобода. Избавься от гнета консульства и угрозы нового короля. Следуй за своим разумом. Не позволяй им управлять собой. Будь свободен. Устанавливай правила Кто-то проник в академию, закричал Грэмор Айра. Никому не трогать пергамент. Немедленно позовите сюда боевых магистров и всех свиров. Из столовой на шум начали стягиваться студенты. Все закрывали рты руками и указывали на листовку. Кто-то спускался с лестниц и выходил из коридоров. Это сам господин Демиург дорожала вилли. Он возник из ниоткуда и ушел в пустоту. Не говори ерунды, гаркнул магистр факультета Вейна. Это детская сказка. Ради Вейна Вилли надень свою шляпу, она придает тебе разума. И позови уже ректора Адиса. Студенты, всем вернуться в свои комнаты. Мне стоило бы испугаться, глядя на реакцию Вилли. но сейчас меня больше занимало то, как молчаливая радость на лицах студентов сменяет первую реакцию удивления. Первокурсники недоуменно переглядывались и рассеянно улыбались. Их старшие товарищи и вовсе сбились в группы и обсуждали произошедшее. Какой-то предприимчивый старшекурсник, весь покрытый веснушками, Тайком собирал лирны со своих товарищей. Девушка с факультета Вейна на маленьком клочке белого пергамента записывала имена. Я быстро сообразила, что они делали ставки. Сирена открывала и закрывала рот, подбирая слова «не то возмущение, не то опасение. Фиди стояла бледная, нервно оглядывая переполох. В последнее время она мало ела, сильно увлёкшись идеей похудения. А вот и отличный шанс посетить мужской корпус, подмигнул сирене лоним. Тебя же не испугать простой листовкой. Орден Крона меня всегда пугал, вытаращилась студентка Истель. В Ноаталинисе только и говорят о жестокой войне ордена на западе. Они не щадят никого ни армию, ни простых людей. И если кто-то из них проник в академию? Сирена. Орден Крона ведет свою войну только на полуострове Змеи и в Лангсарде!» — Успокоил ее мой друг. Кому нужна академия на горном острове? Скорее всего, кому-то просто понадобилось отвлечь свиров. Возможно, с какой-то целью вроде нашей. Тоже чинить часы? Ехидно спросила Сирена: "Тоже попасть в корпус противоположного пола?" Объяснил Лоним и подставил серебристой лилии локоть. "Так ты идёшь или будем наблюдать за церемонией снятия листовки с доски объявлений всем боевым составам академии?" "Ну, только если ты меня защитишь." Лиди Эстель взяла Лонима под руку. И они вместе двинулись наверх. Я смотрела вслед удаляющейся парочки, и что-то внутри меня протестовало. Дело было не только в часах, которым предстояло подвергнуться сомнительным экспериментам. Я вспомнила, как висела Лилия на лонями, и почему-то мне ужасно не хотелось, чтобы Сирена вела себя похожим образом. Может, я боялась, что буду чувствовать себя так же, Как недавно чувствовала рядом с Артуром и Ракель, но сирена Сиреной и Лонином совсем другое дело. Мне не хотелось быть лишней среди тех, кто мне очень дорог. Давай мы тоже пойдём в комнату, вкратчиво предложила Фиди. Да, пошли, согласилась я. Вилли убежала докладывать ректору о происшествии. Грэмор Айра оглядывал гостиную. Пожилой магистр факультета вейна имел привычку прищуривать один глаз, отчего лицо его становилось похожим на сморщенную сливу. Народу прибавилось, и кое-где замелькали светло-зелёные мантии свиров. Скоро сюда придут магистры, а значит, среди них будет и мой ментор. Определённо, стоило убежать до того, как я снова с ним встречусь. Детерминант под рукой Федерики был похож на весенний одуванчик. Яркие жёлтые молнии лизали её пальцы, вырываясь из центра сферы. Несколько серых молний были едва заметны даже вблизи. Поверхность старенького прозрачного шара была истёртой и плохо просматривалась. Его подставка имела скол. Поэтому поставить на неё артефакт не представлялось возможным. Феде приходилось каждый раз заворачивать детерминант в лоскут холстины, чтобы убрать в тумбочку. Это ещё мамин, смущённо пояснила подруга. Она тоже училась в этой академии на факультете ревда. «Она боевой маг?» — спросила я. У нас выдался первый свободный вечер, который мы решили провести в своей комнате. Фиди наблюдала за изменениями в детерминанте и развитием ментальной магии. Скоро её одуванчик должен был превратиться в летний утопить жёлтые молнии в сером цвете Менделя. Я изучала книги, листая пергаментные страницы. В основном меня интересовали картинки. Тот, кто рисовал богов в учебнике про духовный путь мага, явно торопился и был не очень точен в деталях, но мне всё равно нравились его иллюстрации. С открытой страницы на меня смотрел бог Земли Рефт, нарисованный грубыми чёрными росчерками. Широкая фигура в просторной одежде опиралась на изогнутый, покрытый листьями посох. За спиной у Ревда были лук и стрелы. Мой взгляд выхватил из описания спокойствие, защита, ловкость и могущество природы. "Вовсе нет", ответила Федерика. "Она свир занимается мирной магией земли, выращивает травы и деревья. К сожалению, в кровнице с растительностью совсем плохо. Здесь одни камни, шахты, сырость" и землетрясения. Поэтому работы у неё всегда много. Видела бы ты наш сад. А твой отец? Я листала из стёртые страницы, почти не глядя на них. Он довольно суровый человек. Фиди потупилась. Коренной житель Кроуница работает на шахте, обеспечивает нас с мамой очень устаёт. Я взяла книгу, обсыпанную розовой сверкающей крошкой. Атласная лента на обложке легко поддалась, новенький корешок заскрипел от моих попыток открыть учебник. Запахло свежей бумагой и краской. Случайная страница в середине книги выглядела нарядной. Внутри Прекрасный каллиграфический почерк бордового цвета с ровными и аккуратными буквами сообщал изящество танца подобно страстной беседе тел двух влюблённых заглушающий голос разума Платье танцующее на картинке леди сверкало радужными переливами Это немного напомнило мне истинный фамильный пергамент Фиди уже заворачивала свой детерминант А можно мне. Я кивнула на свёрток в её руках. Вообще-то это личный артефакт, засомневалась Фиди. Со временем он настраивается на магическую память хозяина и начинает точнее показывать изменения. Но мой уже настолько старый, что вряд ли имеет такое свойство. Можешь попробовать? Федерика улыбнулась и протянула мне ней прозрачный шар. Волнение немного сдавило грудь в предвкушении очередного определения склонности, но я отогнала дурные воспоминания и прикоснулась к ещё тёплой поверхности. Конечно же, она никак не отреагировала. Я разочарованно вздохнула и вернула детерминант хозяйке. Что ж, хотя бы не сбила её личной настройки если они были. Спасибо, поблагодарила я подругу. А какая из двух склонностей? У тебя изначальная. Искусство, ожидаемо ответила Фиде. Магистр Банфик говорит, что очень сильная. А почему ты не выбрала факультет нарцины, Фиде? Я снова принялась листать книгу Провленской. Тебе ведь это нравится. Все эти твои модные платья. Мой отец был против. Думаю, что он прав. Понимаешь, стихия искусства в Квертинде это как кот в мешке. Успеха достигают лишь единицы. В основном те, у кого достаточно средств для того, чтобы тратить на это время. Федерика закинула детерминант в тумбочку и принялась зажигать свечи в канделябрах. Мне же нужна реальная работа. В детстве я мечтала учиться в Миллеранской академии благородных дев, но обучение там стоит очень дорого. Мне никогда не накопить денег даже на поездку в Батер, не говоря уже об оплате обучения. За окном сгущались сумерки, поэтому огоньки весьма уместно разогнали тьму. Парафиновых свечей над гривами медных львов в канделябрах вполне хватало, чтобы освещать нашу комнату. В свете их пламени розовая крошка на обложке книги охотно заиграла отблисками. Федерика восхищенно уставилась на мой учебник. "Но ведь в этом вся ты, Фиди!" я смотрела на вспыхивающие лучины в ее руках. Ректор Адисс говорила на церемонии о том, как важно заниматься любимым делом, даже если тебя не ждет оглушительный успех. Разве тебе не хочется быть той, кто ты есть? Всё не так просто, Юна, вздохнула девушка. Ты ведь не сирена и должна хорошо меня понимать. Все упирается в лирны. Мне нужно зарабатывать себе на жизнь или на выживание. Я не могу себе позволить полжизни творить, находясь на обеспечении отца. Я из небогатой семьи. У меня нет выбора. Может, это и хорошо? Я вспомнила рассуждение своего ментора о том, что выбор не всегда бывает радостным. Не иметь выбора. Федерика уже переоделась в ночную сорочку и распустила свои роскошные медные волосы по плечам. В свете свечей они отливали золотом. Глаза у моей соседки мечтательно горели. Пожалуй, я никогда ещё не видела её такой. Фиди всегда мало говорила и оставалась незаметной. Я отложила книгу "Жизнь в культурном свете" и взялась за следующую. "Как ты можешь так говорить?" взволнованно спросила Фиди. "Неужели тебе никогда не хотелось жить по-другому?" иметь свой детерминант или какие-то дорогие артефакты, блистать на балах в шикарных украшениях, питаться экзотическими фруктами из Батара или сладостями из столицы и заниматься любимым делом, тоже не задумываясь о том, что завтра будешь есть. Мне бы этого очень хотелось. Быть свободной. Думаю, как раз Сирена могла бы тебе многое рассказать об этой свободе, лениво буркнула я. У неё свой взгляд. Пожалуй, каждый из нас чем-то ограничен. Ты начинаешь говорить как твой ментор, хихикнула подруга. Неправда, запротестовала я, но сразу осеклась. Стоило признать, что «Джерман Десент влиял на меня. Не знаю, Была ли это связь или просто я слишком много думала о его словах, но они делали меня неуверенной. Простые понятия теперь казались сложными и спорными. Создавалось ощущение, будто я вижу перед собой десятки новых дорог, в то время как раньше пользовалась одной единственной привычной тропинкой. Тоже любишь иверийскую династию? Фидики внула на летописи Песик Вертин у меня на коленях. На плотном картоне обложки красовалась корона, обрамлённая вензельной рамку. Книга была потрёпанная, запачканная. Страницы её измялись и неплотно прилегали друг к другу. Наверное. Я пожала плечами и открыла книгу. Как можно любить тех, кого совсем не знаешь? говорят, Фиди понизила голос до шепота, что они вовсе не были такими уж замечательными. В Эверийском замке в Лангсарде есть особые комнаты, где они проводили страшные эксперименты с помощью своей тайной магии. Какие эксперименты? зашептала я в ответ. Неизвестно, Но неспроста замок сейчас закрыт, и туда никого не пускают. Фиди подалась вперёд, затеребила завязки ночной рубашки. Что за секреты таили всеми любимые короли и королевы? И почему эти секреты до сих пор тщательно охраняются? Но ведь и верицы давно мертвы, рассудила я. Разве есть разница теперь? Конечно, Фиди раскраснелась. Кир Маслинда Блайд продолжит их дело. Он откроет замок и кто знает, какие кровавые ритуалы будет там проводить. Хоть он и не наследник иверийской династии, но он был экзархом стазателей при их жизни и лучшим учеником Мираспаля иверийского. Пока он жив, жива и память о них. А жить он будет сколько сам пожелает хоть вечно она возмущенно взмахнула руками и выжидающе уставилась на меня Ее волнение передалось мне и сердце заколотилось быстрее фиди я отложила книгу и подалась вперед. а его можно как-нибудь убить он хоть и самый выдающийся маг королевства но тоже всего лишь человек Неожиданно выдала Федерика. Его, как и всех, разит сталь и огонь. Нужно только к нему подобраться так, чтобы он тебя не заподозрил. Это самое сложное. Я не верила своим ушам. Это было невероятно. Кто бы мог подумать, что моя тихая подруга имеет схожие планы? Видимо, этот Блайт успел испортить жизнь не только мне. Ты знаешь, как это сделать? Я привстала на кровати, готовая прямо сейчас подобраться к Кирмасу Линде Блайту. Я не знаю, Юна. Девушка пристально посмотрела на меня и вкрадчиво прошептала: "Но кое-кто точно знает. Тот, кто помог подобраться" к самым иверитцам Ты говоришь о борде некрона? Получилось очень громко, и Феде шикнула, поэтому я понизила голос до шёпота и придвинулась ближе к ней. Разве они не опасны? Они предлагают свободу, Юна. Глаза Федерики лихорадочно заблестели. Свободу, такую, какую ты сама считаешь правильной? Свободу от королей, императоров и всех этих консулов. Мой отец годами работает в шахте, и все, что добывает, отдает королевству. Ему же достаются гроши, которых едва хватает на пропитание семьи. Если бы он забирал все те камни, что добыл, мы бы были богаты. Дверь распахнулась, и мы с Фиди резко отодвинулись друг от друга, словно занимались чем-то непристойным. В комнату вплыла довольная сирена, поигрывая моими часиками. Она вся светилась и сгорала от нетерпения рассказать нам о посещении мужского корпуса, поэтому не заметила нашей неловкости. Обсуждать при ней орден Крона точно не стоило, и мы лишь переглянулись. Я была рада, что теперь у меня появилась сообщница. Сирена же затараторила про мужскую половину академии, про тайную лабораторию Лонима, по его мнению, похожую на чулан с железяками, но больше всего, конечно, про невероятный талант моего друга. Совершенно не умеет обращаться с леди, рассказывала Сирена. Но предложил мне как-нибудь спеть лично для него, а не только для часов Юны. Не знаю, стоит ли мне соглашаться, ведь это похоже на свидание. Не то чтобы я никогда раньше на них не была, но обычно мои кавалеры были более галантными. Конечно, соглашайся, Фидя зевнула. Вы так красиво смотритесь вместе. Я скривилась и вернула часы на руку. Они вполне мирно тикали, не обнаруживая никаких поломок и изменений. И также спешили на пять минут, судя по местным часам. Правда? наигранно удивилась Сирена. Ты это заметила? И как все прошло? Перебила я, открывшую было рот Фиди, и указала на свои часы. О, к нам несколько раз заглядывали разные студенты, приносили куртажики в обмен на какие-то записывающие механизмы. По-моему, они обманывают преподавателей на теоретических экзаменах. Лоним неплохо зарабатывает на своей магии механизмов, я вам скажу. Но я не удивлена. Он в этом чертовски хорош. Явно знает, что делает. Если бы нас так часто не беспокоили, возможно. Сирена. Как мои часы. Настойчиво перевела я разговор в нужное русло. Должны работать. Она безразлично пожала плечами. Настроили ровно на восемь утра. Ну, то есть ты будешь просыпаться в семь пятьдесят пять, но учитывая твою утреннюю лень, это пойдёт тебе на пользу. Юна, мне надо кое-что у тебя спросить. Она посерьёзнила, и я внутренне подобралась. Может, она слышала нашу беседу с Фиди, знает о моих планах или выяснила что-то о моей матери? у тебя слонимом. Ничего не было. Леди Стел смотрела очень напряженно. Вот жабья потроха, сирена, выругалась я. Конечно, нет. Не знаю, что она имела в виду под ничего, но я была абсолютно убеждена, что точно ничего из того, что могло бы ее заинтересовать. Вряд ли желтопузики и фехтование входили в этот список. На удивление, Сирена сильно смутилась. Это было совсем на неё не похоже. Просто выросли вместе. Знаешь, такое бывает, когда Сирена прекрати, прервала я подругу. Я отвернулась и снова взяла книгу, давая понять, что разговор закончен. Она закусила губу, и начала укладываться в постель. Мне жутко не нравилось то, что происходило между Лонимом и Сиреной. Совсем не хотелось становиться чужой для них обоих. Я боялась их потерять, ведь у меня больше никого не было. Кажется, нам пора спать. Фиди настороженно переводила взгляд с меня на Сирену. Она накрылась одеялом, всё ещё не спуская на нас глаз. Я выркнула и попыталась сосредоточиться на книге. Размашистый почерк едва можно было разобрать. Это было студенческое учебное издание, написанное на самом дешёвом пергаменте. Заголовок гласил: Начало летоисчисление. И пали древние волхвы, сметаемые полчищами икша. Не было рою грязекровок ни числа, ни противостояния. Голодные Икша призывали своих собратьев из пустоты и оскверняли все земли без разбора. Птицы ли, скот ли, люди ли, рудвики ли всё сметалось всеядными троглодитами. Исчезал Квертинт со своими границами, богатствами и существами, и не было видно спасения, и конец мира принимал его в неизбежность свою. Сто двенадцать лет редела земля королевства, обгладываемая страшными чудищами. И пришел Тибор. Одним лишь приказом победил он многолетнее бедствие. Обернул он Икшав бурый дым и развеял его над пределами, полями и водами. И основал великую династию Иверийскую, что принесла королевству квертинт, законы и могущество. А жителям его покой и процветание. Тут же были изображены непонятные человекоподобные каракули, обозначающие, видимо, грязикровок. Каждый следующий собрат икша отличался от предыдущего габаритами, конечностями и размерами. Некоторые из них были размыты и вовсе могли оказаться обычными кляксами. Я перевернула страницу и наткнулась на портрет бородатого старика в простом обруче. Он был похож скорее на уставшего в полях фермера, чем на короля. Вряд ли иллюстратор претендовал на достоверность. Я закрыла книгу и улеглась. Сон никак не хотел приходить, мысли всё время возвращались к событиям дня. Но ближе к утру я всё же уснула.